Остроухов был длинным, неуклюжим, застенчивым, и списывал мельчайшим почерком десятки изящнейших записных книжек излияниями по поводу своего чувства, предметом коего была Таня Мамонтова. Но если бы интересы Остроухова ограничивались только работой в магазине и влюбленностью в дочь хозяйки этого магазина, он, конечно, не стоил бы внимания. Остроухов был образованнейший человек обладавший и вкусом, и знаниями, и способностями. Он недурно играл на фортепиано, увлекался биологией. Он едва ли не первый оценил пейзажи Поленова и тянулся к знакомству с ним. Знакомство с Серовым, который, несмотря на разницу возрастов, считался на короткой ноге с Поленовым, сулило Остроухову приятные перспективы. Репин этой зимой организовал у себя рисовальные вечера в которых, кроме него самого и Серова, участвовали также Васнецов, Суриков и Поленов. Постепенно Остроухов стал тоже бывать. Нет, не на рисовальных вечерах. Для этого он еще не был достаточно подготовлен, просто в доме Савы Ивановича и Елизаветы Григорьевны, и особенно сблизился именно с Елизаветой Григорьевной. Тогда же началось его сближение с Поленовым. Таким образом, положение всех старших и младших участников кружка, который теперь мы называем «мамонтовским», стало более или менее определенным. Что же, однако, представлял он собой «мамонтовский художественный кружок»? Это было объединение совершенно уникальное. В кружке не было определенного какими-нибудь рамками ограниченного числа участников. Не было четких границ ибо никто не вступал в него, и никто из него не выбывал. Он никого не сковывал никакими обязательствами. Каждый мог по желанию или по необходимости исчезнуть из поля зрения и по желанию же появиться. Участниками его считались в те годы и такие первостепенные таланты, как Серов, Коровин, Врубель, и такие, как Неврев, Николай Кузнецов. У кружка этого не было никакого устава, он не провозглашал никакой программы, никакого направления, никакой доктрины. Это было совершенно свободное объединение художников, стихийно основавшееся на принципах доброй воли и самого широкого демократизма. И благодаря этому участниками этого кружка были написаны картины, ставшие украшением русской художественной школы. Разумеется, кружок мог существовать только при наличии объединяющего центра. Им стал Мамонтов. Кружок стали называть мамонтовским стихийно. Собственно, официально такого названия не существовало. Его нет ни в искусствоведческой, ни в мемуарной, ни в эпистолярной литературе того времени. Оно возникло ретроспективно когда определилось значение кружка и стала понятна роль в нем Мамонтова. Еще один аспект существования кружка — материальный. Здесь можно сколько угодно говорить о социальном положении Мамонтова, но нельзя забывать — купцов, заводчиков, финансистов были тысячи в России, а Мамонтов был один. И вот получилось так, что состояние дел Мамонтова имела в какой-то мере отношение к развитию русского искусства XIX века. В те годы дела Мамонтова шли успешно. Донецкая дорога давала немалый капитал компании, которую он возглавил. Процветал и весь Донецкий каменно-угольный бассейн, обрастал заводами. Россия становилась более мощной, догоняла Европу, и Мамонтов чувствовал себя участником этого процесса. Он хотел сочетать «практические дела и искусство», Желание трудновыполнимое. Он вспоминал письмо Антокольского. «Я думаю, — писал Антокольский, — что не вы с вашей чистой душой призваны быть деятелем железной дороги. В этом деле необходимо иметь кровь холодную, как лед, камень на месте сердца и лопаты на месте рук. Ведь вы сами все это лучше меня знаете, не мне вам об этом говорить». Конечно же, слова Антокольского — как не тревожили они покой Мамонтова, оставались лишь добрыми пожеланиями. И Мамонтов старался изо всех сил, чтобы те деньги, которые приносила ему его предпринимательская деятельность, расходовались не столько для личного обогащения, сколько для помощи художникам, которые стали теперь попросту близкими ему людьми, ибо сам он был человеком богатейших художественных возможностей, Человеком, чей вкус и духовные потребности возрастали непрестанно. Потому так необычно была его помощь художникам. Но ведь в конце концов можно было помогать тем же художникам иным, менее хлопотливым способом. Можно было стать коллекционером, собирателем картин. И это было бы тоже помощью художникам. Хотя для собирателя главное — любовь к картине произведению искусства и только. Мамонтов, конечно, любил и картины, а как же иначе, потому-то он и любил художников. Но при всей своей любви к произведениям искусства, людей, создававших эти произведения, он любил больше. Он ощущал необходимость дышать с ними одним воздухом, жить одной жизнью, ибо в душе был куда больше художником, чем дельцом. О другом его свойстве, обусловившем характер его деятельности, писал в свое время гробарь Мамонтов, по своему духовному складу, был меньше всего коллекционером, ибо ничто не было ему столь чуждо, как привычка оглядываться назад. Он смотрел только вперед любил созидать, а не подводить итоги, любил грядущее, молодое, а не отживающее. Оттого-то он страстно увлекался каждым новым явлением. Оттого он всю жизнь казался рядом с уравновешенным, мудрым и холодным Третьяковым, каким-то неистовым искателем новых дарований. Вот теперь, в описываемое нами время, таким новым дарованием, оказавшимся в поле деятельности Мамонтова, был Васнецов. В тот год именно Васнецову нужна была поддержка больше, чем кому-либо иному. Как раз весной 1880 года у него произошел конфликт, и очень серьезный, с передвижниками. Работая в Ахтырке над огромным своим полотном после побоища Игоря Святославича с половцами, Васнецов воспрянул несколько, встречая сочувствие и понимание окружающих. Картина нравилась Мамонтовым. Репину, Поленову.